Глава 18. Беги от охотника. Застыв на месте, полковник смотрел в пустые глаза Краева. Кровь быстро покрыла пол, пропитав воздух кисловатым запахом. Существо сжало пальцы вокруг щеколотки рядового и, перевернув того вверх ногами, дожидалось, когда последняя капля крови сорвется с его тела и окажется частью кровавого черного зеркала под ногами. Голова. Хрипло выплюнуло существо. Оно протянуло неестественно длинную тонкую руку и требовательно несколько раз сжало и разжало пальцы, будто механик, требующий скорее дать ему разводной ключ. «Голову!» Василий только сейчас вдруг осознал, что все еще стоял там же, не сдвинувшись ни на шаг. Нет, его не парализовало, но отчего-то он в ужасе смотрел на вырванную голову рядового, не в силах действовать. За годы охоты он привык видеть смерть, как добычи, так и охотников. Но что-то изменилось. Именно здесь и сейчас что-то было иначе. Он был обязан стоять там, где стоит. И ждать. «Дай!» — рявкнуло существо. Голову. В памяти всплыли слова безумного зубастого мужика. «Найти, отдать». Если окажется, что в этом был смысл... Охотник сглотнул и, подхватив под затылок, поднял брошенную к его ногам голову рядового. «Не он!» – рыкнуло существо. «Его! Дай его голову! Быстрее!» Не упуская голову охотника из рук, Вася растерянно оглянулся по сторонам. «Что нужно этому чудовищу?» «Найти, отдать». «Конечно!» «Да, да, все понятно». Полковник резко оглянулся, быстро отцыскав в темноте валявшийся под стульями череп, который они откопали. «Дай!» От неожиданности Василий разжал руки и в ужасе услышал глухой удар и тихий всплеск. Голова вверенного ему человека лежала в луже, его же крови лицом вниз. Теперь она была похожа на ком грязи. Земля начала уходить из-под ног. Воздух смердел кровью. Вонь ее смерти и разложения. Полковник до боли сжал челюсти и прокусил щеку изнутри, пытаясь вернуть ясность разуму. Это помогло. Он еще здесь. И есть то, что он должен сделать. Откопанный череп показался ему теперь чудовищно тяжелым. Держа его обеими руками, охотник поторопился обратно. Он чувствовал, как ноги тонут в крови, хлюпающие при каждом шаге. «Дай!» Вася вложил череп в огромную ладонь существа, и то поднесло его к глазам, несколько минут внимательно рассматривая и обнюхивая. «Друг!» – выдохнуло оно и резко закинуло череп в пасть. «Вернется!» Существо еще раз тряхнуло тело рядового и принялось заглатывать охотника, медленно заталкивая его в глотку, начав с плеч. Похожее на удава, оно расползалось вширь упорно продолжая проталкивать мужчину внутрь себя, давясь и задыхаясь. Спустя четверть часа, полностью проглотив охотника, оно рухнуло на пол и больше не шевелилось. Полковник сел на один из сваленных в углу стульев, обессиленно склонив голову к груди и опустив руки. Он почти дотягивался кончиками пальцев до залитого кровью пола. «Быть не может, чтобы так все закончилось!» Выдохнул он. Его глаза оставались открытыми, но ничего не видели. Уши не слышали, мышцы не действовали. В какой-то момент охотнику показалось, что и легкие не дышат, и сердце не бьется. Вернется? Да, кажется, чудище сказала, что он вернется. Хорошо, я подожду. То ли сказал он, то ли подумал. Юра щурился от яркого света и нервно осматривался, вздрагивая от смеха и разговоров прохожих. Люди, одетые просто, но опрятно, будто в старом советском кино, шли по аллеям, ныряя в тени тополей. Охотник повел плечами и нахмурился от странного ощущения. Мышцы послушно двинулись, суставы сработали, но что-то в этом простом движении было не таким. Он тряхнул головой, отмечая нелепые мысли, и потер переносицу. Сведя брови, Юрий медленно отвел руку от лица, и шокированно осмотрел сначала одну ладонь, затем другую, повернув их и тыльной стороной, и внутренней, потом снова тыльной. Пару раз сжал кулаки, просто чтобы убедиться, что руки его слушаются. И да, они слушались, только были не его. «С тобой все в порядке?» Кто-то коснулся его. «Не его. Плеча». «Даша?» – изумленно выдохнул он. «Я снова...» «Но это не похоже на...» «Кто?» – девушка изобразила замешательство. «Вы кажетесь мне подозрительным, молодой человек». Она улыбнулась. «Ха, молодой человек, это всегда звучит смешно». «Что тут?» «Пошли уже, а то опоздаем». Она дернула его за рукав и сама побежала вперед, махнув рукой ворчавшему что-то в нескольких метрах от них гадюке. «Что за дерьмо?» – пробормотал он, на ватных ногах двинувшись следом за ними. Прохожие, привлеченные его неловкостью, бросали взгляды, надеясь стать свидетелями чего-то интересного. Чем скорее он догонял Дашу с гадюкой, тем легче давались шаги. Как если бы кто-то со спины толкал его вперед, требуя, чтобы он делал именно так и никак иначе. Эти двое были такими же, как и сейчас, разве что будто бы на пару лет моложе. Веселые, беззаботные. Охотник изумленно разглядывал свои руки. Ладони намного больше его собственных, тех, с которыми он, Юра, родился. Хотя и сейчас это тоже был он, только значительно выше. Определить сложно, но, похоже, даже повыше гадюки. Так что да, он был очень, очень высок. Даша вовсе казалась крошечной и доходила ему лишь до середины груди. Юра был одет в серую рубашку с коротким рукавом и черные брюки с неровными стрелками. Грубые коричневые ботинки жали, а майка, надетая под рубашку, взмокла и прилипла к телу. Девушка балансировала на высоком бордюре, одетая в короткий клетчатый красно-зеленый сарафан на широких лямках и бордовые босоножки с закрытым носом. А гадюка в бледно-желтой просторной рубашке, серых брюках и спонтанных башмаках придерживал ее за руку, помогая не упасть. Он чуть смущался и краснел а девушка звонко смеялась и прыгала с ноги на ногу. Казалось, тут больше кислорода, дышалось легче и желаний, хотелось вдыхать воздух полной грудью, будто это могло полностью очистить его тело от скопившейся в венах грязи. Юра шел, не разбирая дороги, когда гадюка резко дернул его в сторону. «Уходим, это охотники», – шепнул он. «Не привлекай внимания», – строго сказал он сестре, схватив ее за руку и потянув за собой. «Не оборачивайся!» «Не оборачивайся!» – я сказал. Но девушка не послушалась. Она изогнулась, бросив назад торопливый взгляд. Всего на мгновение, встретившись глазами с одним из хмурых мужчин, одетых в наглухо запахнутые темные плащи. «У них глаза фиолетовые!» – удивленно воскликнула девушка. «Да хоть яйца!» – огрызнулся гадюка. «Нам надо уходить сейчас же! Не привлекай внимания!» «Мы уже привлекли!» Коротко бросил Юра, не узнав собственный хриплый, очень низкий голос. Позади слышался негромкий топот преследователей. Мужчин было больше дюжины, человек 15 или 16. Все рослые, мускулистые, сильные. Каждый плотно завязал пояс плаща. Некоторые придерживали что-то за пазухой. Наконец, один из них достал длинный револьвер, сверкнувший на солнце золотистым узором. Пуля с визгом прорезала воздух, пролетев между парнями и задев ухо гадюки. По белой шее заструилась кровь. Даша вскрикнула и, испуганно вырвавшись из рук брата, села на корточки и закрыла руками голову. «Вставай!» – рявкнул гадюка. Он промахнулся. «Вставай!» За спиной раздался многоголосый хохот. «Я не промахиваюсь!» – ухмыльнулся рыжеволосый мужчина, все еще державший револьвер в вытянутой руке. От дула поднималась струйка дыма, а лицо мужчины прорезала широкая улыбка. Рыжая копна, утром еще аккуратно забранная назад, сейчас растрепалась и спадала на загорелое лицо, испещренное несколькими глубокими шрамами по щеке, и откидывала тень, наказавшиеся от этого еще более светлыми глаза. Его радужка выглядела почти белой. «Двое их, значит», – ухмыльнулся долговязый блондин, поправив кепи. Похоже на то, протянул рыжий охотник. А третьего не воняет. Они убьют нас, прошептала Даша, дрожа всем делом. Не убьют, отрезал гадюка. Поднимайся. Он опустился на колени перед сестрой и потряс ее за плечи. Ты должна выбраться. Вставай. Свистнула вторая пуля, полоснувшая девушку по плечу. Она вскрикнула и зажала рану рукой, но сквозь пальцы сочилась почти черная кровь второе подтвержден довольно выкрикнул охотник все еще не опуская револьвер юра вырвался наконец из сковавшего его шока и молча схватил девушку под мышки одним рывком подняв на ноги даша тут же чуть снова не упала но на ногах удержалась она испуганно озиралась по сторонам как загнанный в угол олененок уведи ее гадюка хлопнул юру по плечу и улыбнулся обнажив ровные белые зубы совершенно обычные Быстро чмокнув сестру в лоб, он резко развернулся и, издав низкий вибрирующий рык, побежал навстречу охотникам. Большинство от неожиданности рассыпалось в стороны, только долговязый стоял там же, нервно хихикая, Да рыжеволосый не двинулся с места. Он снова нажал на курок. Пуля пробила плечо гадюки, оставив в нем широкую дыру. Парень рванулся назад из-за ударной силы и даже не вскрикнув от боли увидел, что позади него уже никого не было. Ни Даши, ни Юры. Облегченно выдохнув, он снова зарычал и кинулся на охотника. Послышался щелчок и, полоснув кожу до мяса, второе плечо обвил кожаный хлыст. Долговязый хихикал, дергая хлыст на себя. И еще щелчки. Пять хлыстов обвили его щиколотки, запястье и шею. Один общий рывок, и гадюка рухнул на колени полностью скованный. Рыжеволосый подошел к нему вплотную и, схватив за волосы, резко дернул вверх, заставив посмотреть себе в глаза. Охотник улыбался и выглядел настолько добрым и светлым, что казался рисунком социальных плакатов. Он, глядя гадюки в глаза, медленно засунул взияющую на плече рану указательный палец. Парень сжал челюсти и сморщился, но сдержал крик. Охотник ковырял пулевое отверстие, как дети раскапывают муравейники. «Какой занятный!» – ласково сказал он. «А если так?» Он резко дернулся вперед, одним движением пробив плечо гадюки и просунув руку насквозь. Парень прокусил губы, по подбородку потекла кровь. Но крика не послышалось. «Очень, очень интересный мальчик. Забираем». Рожеволосый выпустил гадюку и отошел на пару шагов, брезгливо вытирая окровавленный рукав носовым платком который тут же протянул ему долговязый охотник. Юра чувствовал, как рука немеет. Он не смог не убежать, не хотя бы заставить Дашу не смотреть. Все, что он сумел, это достаточно крепко зажать ей рот, чтобы не кричала. Они сидели за новенькими баклажанового цвета жигулями, вжимаясь в раскаленный металл и плавящиеся под солнцем шины. Юра понимал, что они должны выждать удобного момента, чтобы сбежать или хотя бы спрятаться в более надежное место. Но тело не слушалось. Руки не мели, шею резало болью, будто тело пыталось сделать что-то, чего Юра ему не позволял. Он вдруг снова увидел собственные руки. Совсем не его, чьи-то еще, какого-то совсем другого человека, который думал иначе и иначе действовал. «Послушай», – обратился он к Даше, осознав, что и она пока что совсем другая. «Только не кричи». «Нельзя. Нас тогда найдут. Не будешь?» Она едва заметно качнула головой. Юра разжал руку. «Как тебя зовут?» понимающий, испуганный взгляд. «А фениксы?» «Знаешь про фениксов?» «О чем ты?» Выдавила она, едва держась. «Послушай меня внимательно. Очень, очень внимательно. Слушаешь?» Даша сжимала губы, но по щекам струились слезы прокладывая на запачканном пылью лице тонкие чистые дорожки. Юра потерял нить, потому что эти мысли тоже были не его. И слова не его. Знания, решения – все не его. Охотник, наконец, понял, что был лишь наблюдателем. Он выдохнул и полностью расслабился, слыша разговор уже будто со стороны. «Тебя зовут Випера. Запомни это». «Зачем?» «Слушай, что говорят». «Хорошо». Девушка всхлипнула, и он тут же снова зажал ей рот рукой. Осторожно выглянул из-за квадратной морды жигулей. Охотники надевали на безвольно склонившегося гадюку железные кандалы. «Если сейчас тебя кто-то спросит, ты, Даша, ты потерялась. Тебе очень нужно в парк Горького. Там, на набережной у причала есть проход. Запомнила?» Она кивнула. «И не жди, беги сразу. Я верну тебе брата, обещаю». Он медленно убрал руку. «Досчитай до двух и убегай. Ясно?» Не дождавшись ответа, он с диким воплем выскочил из-за автомобиля и побежал к охотникам. Девушка, глотая слезы и кровь, досчитала до двух и побежала в никуда, пытаясь сделать вид, что не слышит выстрелов за спиной, ударов, улюлюканье довольных охотников и рева демона. «Темно, жарко, нечем дышать, никак не пошевелиться». Юра очнулся и резко вдохнул, но рот был забит какой-то слизью, а воздуха не было совершенно. Зажатого со всех сторон, его будто затолкали в какой-то тугой мешок склизкий и зловонный. Но воздух, воздух, его нет. Охотник разевал рот, однако лишь больше забивал глотку вязкой слизью. Голова начала кружиться, когда он услышал пронзительный гадкий треск. Звук рвущейся кожи. Он не был уверен, действительно ли легкий наполнил воздух, или это только показалось. Но еще через несколько минут, полных треска, кто-то подхватил его подмышки и рывками вытянул из мешка. «Охренеть!» – знакомый голос. «Живой! Правда, что ли, живой?» Полковник ошалело рассмеялся. «Юр! Рядовой, мать твою!» Живот свело, и Краев, скрючившись, закашлялся, выплевывая зловонное месиво, набившееся ему в рот. «Полегче!» – Вася похлопал его по спине, почти истерично хохоча. «Охренеть! Охренеть! В самом деле живой!» «Ёб твою налево! Теперь меня ничем не удивить! Даже психушкой! Особенно психушкой!» «Зато тебе там удивятся!» – прохрипел охотник, откашлившись наконец. «О, спорим, ты со мной туда захочешь?» Полковник попытался вскочить на ноги, но не смог. Он отполз чуть в сторону и, схватив что-то с пола, вернулся обратно. «Смотри!» Краев, все еще ощущает тугую боль в животе и легких, повернулся к охотнику. Тот держал в руках его, Юрину, голову. Из оборванной шеи торчало несколько голых позвонков, глаза, начавшие билеть, неподвижно смотрели на него. Рот приоткрыт, из него вываливался распухший язык. Горло стянул рвотный спазм. Юру вырвало желчью, и только сейчас он заметил, что лежит лицом вниз в луже крови. Он резко поднял голову и не увидел края этой лужи. «Твоя подружка голову тебе оторвала!» Вася сидел на коленях, бессильно сутулившись, Лишь его спина иногда вздрагивала от тихого смеха. «И потом сожрала прямо целиком. А ты живой!» Он ухмыльнулся. «И какой ты после этого человек? Я тебя вытащил из брюха этой твари!» «А ты не просто с головой на плечах, ты еще и живеханик. «Стой! А ты...» Он хотел посмотреть на рядового, но не смог поднять голову. «Ты человек еще, а?» «И как? Вспомнил, чего там надо было? А, Юр?» «Все вспомнил». Едва слышно прошептал Краев. «Я видел свою прошлую жизнь». «Нет, не так. Я был в своей прошлой жизни». «Путешествие в прошлое. Звучит весело». Юра набрал в легкий и кислый воздух и тихо произнес: "И я умер там. Здесь тоже умер. Полковник говорил ровно, ватно, не желая тратить силы. И кем ты был в прошлой жизни? Клеопатрой? Демоном? Отлично", ухмыльнулся Василий. Этого у нас еще не было. Хорошо, что не вампиром. Бро, с девочкам бы понравилось. Они оба, если и не засмеялись бы, то улыбнулись. Но тела ни одного из охотников Не давали забыться или отвлечься. «Даша говорила, что ты человек», – начал полковник через некоторое время. «Был человеком. Ты умер тогда. Умер сейчас». «Насыщенный день, да». Василий с трудом поднял голову и посмотрел на охотника. «Кто ты теперь?»